Только колокол прозвонил конец смены, я ринулся в шестой цех, На старика там не застал. Только две молоденькие девушки мыли полы. Та, что постройнее, сказала, что дед, наверное, пошел в бар. И точно там я его и нашел. Он сидел у стойки, будто аршин проглотил. В руке стакан, коробка для бутербродов рядом. Бар был старый-старый. Его открыли задолго до моего рождения, до революции даже. Поколение за поколением слоноделы приходили сюда выпить, сыграть в карты. попеть. Стены были увешаны старыми фотографиями из жизни слоновой фабрики. Тут и фото первого президента компании, проверяющего качество бивней, королева экрана былых времен, посещающая фабрику, снимки, сделанные во время летних танцев и все такое прочее. Революционные гвардейцы сожгли все фотографии короля и августейшей фамилии, а также все, что могло относиться к монархии. Были и революционные снимки, конечно. Революционные гвардейцы занимают фабрику, и революционные гвардейцы вешают управляющего. Я нашел старика, пьющего мекатол, под старым, выцветшим снимком с подписью. «Три рабочих паренька полируют бивни». Когда я присел на соседний с ним стул, старик указал на фото и сказал. «А вон там я!» Я пристально вгляделся в снимок. Мальчик справа, 12 или 13 лет, кажется, мог быть стариканом в юности». «Сами бы вы в жизни не заметили сходства, но после подсказки сразу стали видны тот же острый нос и тонкие губы. Очевидно, старик всегда садился здесь и, заметив незнакомого посетителя, говорил, «А вон там я!» «Похоже, действительно старое фото», — сказал я, надеясь вызвать его на разговор. «Да революционное!» — сказал он, как само собой разумеющийся. «Даже такие старики, как я, когда-то были детьми, однако все мы стареем». «Ты похож на меня много-много лет назад!» Но ничего, сынок, обожди немного!» И он громко закудахтал, брызгая слюной из широко разинутого рта, где не хватало половины зубов. Затем он пустился рассказывать про революцию. Ясно было, что он одинаково ненавидел и короля, и революционных гвардейцев. Я дал ему выговориться, заказал для него еще стакан микотола и в удобный момент спросил, не знает ли он случайно про танцующего гнома. Танцующий гном?» — сказал он. «Ты хочешь услышать про танцующего гнома?» «Неплохо бы». Его глаза вперились в мои. «И на кой чёрт?» — спросил он. «Не знаю», — солгал я. «Кто-то сказал мне о нём. Просто интересно стало». Он продолжал настойчиво глядеть на меня до тех пор, пока глаза его опять не обрели тот особый, нерезкий взгляд, что бывает у пьяных. «Ну, ладно», — сказал он. «Почему нет?» «Ты поставил мне выпивку. Только вот что...» Он пальцем ткнул мне в лицо. «Не говори никому. Не надо. Революция была черт знает когда. Но про танцующего гнома... Не советую. Все, что я тебе скажу, держи при себе. И не называй мое имя. Лады? Лады. А теперь закажи мне еще выпить и отойдем-ка в сторонку». Я заказал два мекатола и отвел его в уголок, подальше от бармена. На столике горела лампа в виде зеленого слона. «Это было до революции», — сказал старик. «Гном с севера пришел». «И что за великий танцор это был?» «Не, он не просто здорово танцевал. Он был сам танец. Да ему в подметке никто не годился. Ветер и свет, благоухание и тень — все это рвалось из него». этот гном мог, у, -у, -у, -у, -у. был на что посмотреть. Он клацнул стаканом по последним оставшимся зубам. Вы и вправду видели, как он танцует? – спросил я. Видел ли я его? Старик уставился на меня, упираясь растопыренными пальцами обеих рук в стол. Еще как видел. Каждый день. Прямо здесь. Здесь? Ты что, малый? Оглох? Прямо здесь. Когда-то он танцевал здесь каждый день, до революции. Старик продолжил свой рассказ о том, как гном пришел из северной страны без копейки в кармане. Он отсиживался в этом баре, где собирались рабочие со слоновьей фабрики, перебивался случайной работой, пока управляющий не понял, какой это замечательный танцор, и не нанял его танцевать на полную ставку. Сначала работяги ворчали, потому что хотели глазеть на танцующих девиц, но это длилось недолго. Со своими стаканами в руках они точно под гипноз попали, глядя, как он танцует. А он танцевал, как никто на свете. Он мог вытащить такие чувства из своих слушателей, которых они не испытывали никогда и даже не подозревали об их существовании. Он вытягивал эти чувства на свет Божий, как вы рыбу потрошите. Гном танцевал в этом баре почти полгода. Заведение ломилось от посетителей, желавших посмотреть, как он танцует. И, глядя на него, они то с головой погружались в безграничное счастье, то переполнялись безграничным горем. Очень скоро гном стал манипулировать чувствами людей простой сменой шагов танца. Слухи о танцующем гноме постепенно достигли ушей главы дворянского собрания, человека, имевшего крепкие связи со слоновьей фабрикой, да и поместье его находилось по соседству. От этого вельможа, которого потом революционная гвардия схватила и швырнула, еще живого, в котел с кипящим клеем, речи о гноме достигли юного короля. Будучи любителем музыки, король решил посмотреть на танец гнома. Он послал прямо к бару украшенный королевским плюмажем корабль с вертикальным взлетом, и королевские стражники доставили гнома во дворец с величайшим почтением. Владельцу бара компенсировали убытки, даже слишком. Посетители поворчали о своих убытках, но на короля ворчать не осмелились. Покорившись, они принялись за свое пиво и микотол и снова стали глазеть на танцующих молоденьких девиц. Тем временем гному отвели комнату во дворце, где фрейлины вымыли его, одели в шелка и научили придворному этикету для королевской аудиенции. На следующий вечер он был приглашен в большой зал, где королевский оркестр по знаку исполнил сочиненную королем польку. Гном станцевал польку, Сначала замедленно, как бы позволив своему телу напитаться музыкой, а потом постепенно ускорил темп своего танца, пока не завертелся с силой смерча. Публика смотрела, затаив дыхание, никто не проронил ни слова. Несколько знатных дам повалились в обмороки на пол, и даже из собственной королевской руки выпал кубок, наполненный искристым вином. Но ни один человек не заметил, как он разбился».